Голова двадцать первая. Не с п о р е т Тревис приподнялся и помахал рукой одиноко стоявшей в проходе между столами преподавательнице. г д и по в комплекс? Фыркнула в ладонь Элли. Возможно. Спокойно и без эмоционально согласился Джин. Он жевал свои креветки в пляре и читал новости с экрана планшета. Кафетерий заполнялся пассажирами комфорт и комфорт плюс класса. Огромное просторное помещение, где вместо и люминаторов л на стенах красовались французские ростовые окна. Собственно, сами стены, ну или как их там правильно называть на корабле, и являлись этими самыми стеклами. Так что пассажиры имели возможность и удовольствие полюбоваться на бескрайние просторы океана и игру солнечных зайчиков на водной глади. С одной стороны кафетерия расположился т я н у щ и й с я на десяток метров. загибающийся вовал шведский стол со всевозможными продуктами, начиная кошерными и вегетарианскими, заканчивая мясным раем г о л о д о м р а б о т я г и орка. Собственно, около мясного большинство орков-то и столпилось. Ну, не всем же ему в Хайгарде не обитать. И среди ж е л т о зеленокожих случались вполне себе успешные экземпляры, точно так же, как и бедняки в р а с а х э л ь ф о в и ф е й р и Стереотипы с т е р е о т и п а м и но реальность от них все же отличалась. Профессор пойдет. Как из ниоткуда возник Маклаган, сменивший свой тренировочный костюм на другой тренировочный костюм, чуть более светлый и на к р а х м а л е н н ы й настолько, что его можно было использовать вместо ножа. Не хотите ли присоединиться к... Прошу прощения, коллега. Улыбнулась Лия и заправила выбившуюся прядь персиковых волос за ухо. Подо с едой в это время парил на уровне ее бедер. Меня ждут мои ребята. Не дожидаясь ответа, она развернулась. Взмахнув подолом юбки и уже вскоре опустилась за один стол со своими подопечными из Райзена. Я думала, за столько лет вы уже успели устать от совместных завтраков в Райзе. Исперют, зашикала на нее Мара. Это ведь секрет, никто не должен знать о Райзене. Конечно, конечно. Чуть плутовато подмигнула Лия. Она била взглядом собравшихся за столом студентов. Каждого из них она помнила озлобленным на весь мир в о л о ч к о м которого судьба о т ч а щ т с о б с т в е н н ы е р о д и т е л и Забросили в школу интернет, созданный в противовес техномагической ф а л и н Вот только после смерти ректора Люпина о б у ч а и щ е для детей с особыми способностями школе Райзен мало кто знал. Так что л е я считала своим долгом присмотреть за своими собственными выпускниками и подопечными. Когда она работала в стенах школы, то едва-едва сама закончила колледж и зеленая неопытная едва не натворила дел. Но годы, проведенные с этими детьми, возможно, залечили собственные раны период лучше, нежели она сама смогла залатать раненые души брошенных детей. Мисс Пайрат, Тревис з а о з и р а л с я по сторонам и понизил голос до заговорщеского шепота. А профессор с вами? Профессор? Радужная немного с е н т и м е н т а л ь н ы е м ы с л и л е и вдребезги разбила реальность, реальность, в которой существовал некий ч е р н о м а г и ч е с к и й профессор. Что? Тревис в ж а л голову в плечи. Что вы на меня так смотрите? о н опять у меня за спиной? ч а в е р трезко обернулся. Молодой человек, где ваше приличие? Взвизгнула женщина поздних тридцати лет, прикрывая довольно откровенное декольте, куда буквально н ы р н у л взгляд зеленых глаз парнишки. Что вы себе позволяете, юноша? Побгравел ее спутник. Прошу простить моего друга. Чужин развернул голову Тревиса обратно к рыбному салату последнего. Его немного укачивает. Где ваш сопровождающий? Я буду. Мне очень интересно, что ты будешь. Процедили над плечом тучного пассажира в багровом костюме двойки. Если раньше цвет лица мужчины напоминал его костюм, то теперь бледнее кожи, чем у этого здоровяка, даже на дальнем севере было не найти. П-профессор? Закнулась Уэсекс. Видимо, с ней все же уже сняли проклятие. Блонди. Приветственно улыбнулся Алекс. Почему т о о т э т о й улыбки в к а ф е т е р и и с т а л о на несколько градусов ниже? Вон даже и н е изящно резеррисовал окна. Дом посмотрел на б ы к а н о в ш е г о в сторону его собственности тупых и бездарных студентов группы Б пятьдесят два. Еще хуже светлых, ну и самых огромных грех, детишек. Он, конечно, чем-то напоминал либо Флейма, можно б ы о тянуть т душу и на этом недоразумении, но нет. Алекс был тем еще блюдком, но он не имел дела со смертными. Приятного аппетита. Он похлопал толстяка по плечу, после чего с т я н у в со стола парочки бутерброд с икрой и бокал красного, подошел к своим. Перед, процедил он сквозь сжатые зубы. Ты что-нибудь знаешь про наше распределение по каютам, персик души моей? Как вы разгов? д о м у взмахнул рукой и разом в спыхнуло десяток темно-магических печатей. п о д н я в ш и й с я было с места тренер марионеткой развернулся и сев обратно за стол сопровождающих, принялся очень увлеченно. и беспорядочно набивать рот едой. Я не в духе, будто пропечатал д у м ж у й только помедленнее, мне тут жмур не нужен. Маклаган принял приказ как-то очень близко к сердцу, так что его челюсть теперь двигалась совсем как у л е н и у с а в том мультфильме е п р о з в е р и н ы й городок». Скорость без границ. Сами же студенты Б пятьдесят два переводили напряженные взгляды, с н а х м у р и в ш и с с я по р я д на профессора, у которого подрагивала левая щека и дергался глаз. А еще то и дело над ним в с п ы х и в а л и и гасли самые разнообразные печати. Один лишь Джин, смахнув крошки с планшета, спокойно ужинал и читал новости. Декану л и б е н ш т а й н у только в самый последний момент сообщили, что вы поедете с нами. Скрестила руки м и с с п о р е т Так что умерите свой пыл, профессор. Скажите спасибо, что вам хоть где-то место нашли, и дайте нам уже спокойно поужинать. Дом накрутил свой взгляд до того уровня, когда у некоторых Хайгардани при обмене о н н ы м и штаны мокли, заглянул в самую душу п е р е т и не обнаружил там ни грамма страха. Я не ваш студент, мистер Домский, хмыкнула л л е я Меня у вас запугать не получится. Алекс даже выпал из реальности на какое-то время. Как это не получится? Он же, он же, ах, ну да, точно. В ее глазах он обычный ботаник. Но может чуть более сильный, чем другие ботаники от магии. А то, что стезя его изыскания – это черная магия, для п е р и о т сути не м е н я л о А тот факт, что Алекс мог спокойно потопить весь этот лайнер к хренам демоновским и преспокойно свалить обратно в город, оставалось за кадром. Ставайте и п о й д е м т е студентики! – прорычал Алекс. Что? Куда? Мы еще не доели. В другое место поедите. Алекс схватил со стола тарелку с крем-супом Мара и метко швырнул ее обратно на шведский стол, да так, что ни капли не пролилась. Чистая удача. На самом деле он ц е л и л с я в лицо одного из официантов. Почему? Ну, все же он ведь мудак. Надо как-то поддерживать общий антураж. У меня отпуск. Алекс поднял на ноги сначала т р э в и с а а затем и Лео, увлеченно жующего куриную ножку, пребывавшего где-то в Астрали. Главное, чтобы внутренний маньяк не проснулся. Я не собираюсь проводить его в замшелом комфорт-классе в компании. Да, он посмотрел сначала на бледного т о л с т я ч к а затем на жующего тренера, и ошарашенных сопровождающих, а потом и вовсе на всех обитателей местной столовки. Если не хотите, так и не закончил мысль дом. Можете оставаться здесь. С этими словами он развернулся и сыпя л самыми разными ругательствами на самых разных языках, п н у в по дороге что-то громко лающую шавку направился к выходу. Думаю. Чижин поднялся, вытер губы, взял планшет и направился следом за профессором. Нам лучше поспешить. Ага, верная идея, дружище. Миспирет, вы как? Я лучше здесь останусь. Нахмурилась л е я Если что, у вас есть мой номер? Да. Закнулась Мар. Конечно, миспирет. И студенты жутко краснее п р я ч а лицо от пассажиров. Вместе с Алексом вышли в коридор, где их уже ждала целая делегация. Судя по белым мундирам и нашивкам, это был весь старший офицерский состав, включая капитана судна и старшего официанта. Они едва ли не в к о р и д о р выстроились, з а и с к и в а еще улыбаясь профессору. Прошу прощения, мистер Домский. Чуть и не в реверанте расплылся капитан. Такая ошибка, такая ошибка, как можно было бы. Конечно, вы и ваши спутники получат полную компенсацию за происшествие, даже не сомневайтесь. А теперь прошу, позвольте. Покажу вам кратчайший маршрут до Люкс ресторана. Ага. Только и б у р к н у л в ответ Алекс, мысленно показывая свою татуировку на пальце с р а н о б у д и к а н у Процессия выдвинулась дальше по коридору. Студенты б у т о у т я т а ошеломленно с е м е н и л и позади своей батюшки г у с ы н и Люкс? Мы теперь в Люксе? Перешептывались они. И только Гломбуд с подозрением посмотрела на спину чуть п р и х р а м ы в а ю щ е г о профессора. Она догнала его и прошептала: «Как вам это удалось?» Но в ответ только услышал отстраненное бормотание: "У меня отпуск, отпуск, отпуск. У меня отпуск, заслуженный м а т е г и отпуск." В пальцах Дума на мгновение появилась кредитная карточка без каких-либо опознавательных знаков, кроме небольшой и очень распиаренной в массмедиа эмблемой. Майору, ф у п п л и н полковнику следовало лучше следить за своими карманами. Глядишь, и деньги у гвардии сейчас бы не полились в бездонную пропасть под названием а л е к с дом на отдыхе.